Глава восьмая. Капля мёда. Ивата свернулся с автострады Моисин на Томейскую, ведущую в Токио. Он не сводил глаз с освещаемой фарами дороги, не отвлекаясь по сторонам. Хотя голова всё ещё побаливала, он чувствовал, что скоро ему полегчает. Ивата включил радио. Какой-то молодой человек застенчиво рассмеялся. «Нет-нет, конечно, я вижу себя иначе и вовсе не считаю себя каким-то особенным. Меня интересует личностное взросление. Если я смогу помочь кому-то достичь духовного роста, то буду счастлив. Но нет, я не гуру. Я просто осознаю, что у людей внутри пустота. Их гложет неуверенность, на них давит груз сомнения. Меня же волнует ясность восприятия и благополучие. А самое главное, мне интересны люди». «Если вы нас смотрите, напоминаем, что наш гость Акира анзаи лидер неоднозначного религиозного движения ТЭТа, в отношении которого в последнее время развернута публичная дискуссия. Как всегда, мы ждем ваших комментариев, а господин анзаи ответит на ваши вопросы. Наш телефон». Ивата выключил радио и на удачу набрал номер оружейного склада полицейского управления Сибуя. После долгого ожидания ответил старческий голос. «Да». «Господин Наката, это Ивата. Мы виделись утром». «Да, я вас помню. Мне сюда не очень часто звонят». «Я хотел попросить вас об одолжении. Мне нужен адрес одного коллеги». «У меня есть доступ к личным данным. Кто вам нужен?» «Инспектор Акаси. Ивата произнес это имя как можно небрежнее. Наката молчал, да и доносились приглушенные звуки малера. «Хидео Акасси». «Именно так». «Одну минуту». Ивата услышал металлический лязг ящика, и вскоре старик вновь взял трубку. «Ручка у вас есть?» Ивата записал адрес и тепло поблагодарил Накату. Он вел адрес в навигатор. Оказалось, что Акасия жил почти в часе езды от Токио в Тибе. Ивата свернул на нужную дорогу, и тут у него зазвонил мобильный. «Ты еще дома?» «Я еду, Сакая. «Куда?» «Куда глаза глядят?» «Ага, ну понятно, никакой конкретной цели». «А что, ты соскучилась?» «Размечтался, придурок. И вообще в моей жизни появился мужчина?» Ивата подался вперед. «Киёта?» «Он самый. По крайней мере, крепкая зацепка. В Ниппон-Кумяй давно с ним распрощались, но у него есть подружка-малолетка, Асада Адзаки. Готова поспорить, это та самая девица, которая преследовала Цунемаси на работе». — Найдем ее. Найдем и Киоту. — Ты молодец, Сакая. Вот спасибо. Когда Эвата добрался до типа, уже почти рассвело. В воздухе повисла дымка. Навигатор привел его к огромному пустырю, завальному мусором. За ним виднелись заброшенные строительные площадки. На юг тянулся обрубок недостроенной развязки — На востоке уныло торчало несколько заброшенных зданий. В пустующих залах с игровыми автоматами завывал ветер. Никому не нужный бизнес-центр разваливался на глазах. Непроданные дома заполонили заросли сорняков. Жизнь не сумела пустить здесь корни. На севере евато разглядел покрытые ржавчиной рельсы. Местность была плоская, бесцветная. Тянулась куда-то вдаль. Стая ворон взлетела с грязной земли и растворилась в тумане. Ивата еще раз проверил адрес, он вышел из машины и заметил утоптанную тропинку, ведущую от дороги вглубь пустыря. Прищурившись сквозь пелену тумана, он различал неясные очертания какого-то строения. Осторожно приблизившись, он увидел, что тропа упирается в обгорелые останки небольшого дома. Кирпичная кладка фундамента сохранилась, но дерево и пластик пламя не пощадило. Все, что от дома осталось, — лишь тощий черный каркас, напоминавший отгоревший скелет. Ивата чувствовал запах гари, от которого долго теперь не избавиться. Рядом стоял полицейский знак, проход запрещен. Ивата подумал, наверняка они решили, что это несчастный случай. Он прошел через воображаемую дверь, и его поразило увиденное. Столбы солнечного света прорезали разрушенную крышу, стены пропитала дождевая влага. Обуглившаяся домашняя утварь хрустела под ногами Иваты, и любое его прикосновение рождало облака пепла. На полу громоздились искорюженные и истерзанные огнем причудливые предметы, потерявшие свою первоначальную форму. Ивата огляделся в поисках вероятных очагов сгорания у двери и с внешней стороны, проверил розетки, понюхал, не тянет ли от них воспламеняющейся жидкостью, но ничего, что объясняло бы причину пожара, не обнаружил так же, как и следов пребывания наркоманов. Блажен тот, будь он царь или смерть, кто находит мир в доме своем. От пепелища веяло печалью. Дом поскрипывал на ветру, словно радовался, что наконец-то уж догорел. И вот попытался вообразить, как мог выглядеть этот дом прежде, как жилось его обитателем в этом убогом, всеми брошенном, непригодном для жизни месте — Он даже не представлял, как Хидео Акаси мог ютиться здесь, в этой старой хижине, посреди грязного пустыря, под недостроенной петлей развязки, и что чувствовал при этом. Может, туман проникал в твой дом сквозь стены? Может, в последние дни перед смертью он заполнил твое жилище, и твое сознание? Может, ты жил как во сне, лишь произнося заученные фразы, и чувствовал облегчение во время прыжка? Ивата ощутил, насколько одинок был погибший и проникся к нему сочувствием. Даже дыхание перехватило. Кто наслаждается одиночеством, тот либо дикий зверь, либо божество. Ивата набрал полную грудь воздуха и выпрямился. И в этот момент под кучкой гвоздей головешка мусора что-то блеснуло. Он потянулся и вытащил маленький грязный кусочек янтаря, словно застывшую каплю меда. Он сдул с него золу и поднес к свету. Внутри он увидел маленькие пузырьки и крошечных насекомых, замурованных в нем навечно. «И откуда ты здесь взялся?» Ивата закрыл глаза. В тишине он услышал приближающийся рокот. «Когда пришли недобрые, чтобы съесть меня живьем, они споткнулись и упали». Он положил янтарь в карман и снова вышел в туман. Рокот нарастал. Ивата сделал несколько шагов вперед — и заслышал виск тормозов. «Господь мой свет, мое спасение, кого страшится мне?» Туман окрасился в розовый, сквозь него прорывался красный свет фар. Прямо на него в развороте неслась черная машина. Ивату спасла реакция, он кинулся обратно к дому. Машина приблизилась вплотную, но Ивата успела нырнуть в бывшее окно. Тут же раздался лязг металла о кирпич. Кап, кап, кап. Ивата лежал на полу, из его вновь открывшейся раны сочилась кровь, а ребра словно сжимала огромное кольцо. Он попытался подняться и снова рухнул со стоном. Адская боль пронзила его лодыжку. Он все-таки смог поднять голову и видел машину, врезавшуюся в стену. Кровь звучна с ритмичностью аплодисментов, капло у него из носа на колени, красный свет фара освещал разрушенный дом, клубы выхлопных газов смешивались с туманом. Мотор работал на полную мощность, Ивата достал пистолет и заставил себя подняться на ноги. «Выходите из машины, спиной ко мне, руки за головой!» На долю секунды все замерло, а потом машина резко рванула вперед, и красные точки исчезли в тумане. Ивата выбрался из обломков и заковылял подальше от дома. Он чувствовал, что по его лицу и по ребрам течет кровь, а лодыжка горит. Большой привет Исудзу! По дороге к машине он несколько раз отключался. Оказавшись на заднем сиденье, он набрал номер сокаи Сакая, но она не отвечала. Задыхаясь, он набрал телефон службы спасения и продиктовал номер своего значка. «Черная Хонда Одиссея десятого года. Повреждение на капоте. Алло, инспектор, алло. Попытка наезда на полицейского. Алло, инспектор, вы меня слышите?» Взгляд ваты уперся в часы на приборной доске. Перед глазами запрыгали звездочки — а потом разлилась темнота. Его дыхание становилось все тише и тише, глаза закрылись, он отключился».